Обдав толпу пыльным наветрием, пролетела тройка земского начальника. д в у х м е с н а я карета на резиновом ходу и гнутых рессорах покойно качала седого старичка ф у р а ж к и с красным околышем. Чуть поотстав, чтобы не запылиться, держалась тройка исправника. Сам с высоты легкой пролетки зорким глазом окинул встречавших и, увидев при полном параде урядника Подскокова, щелкнул ему пальцами, как бы от души сказав «Будь здоров, служивый!» Гость остановился у отца Феофила. С дороги попили чайку и ровно в полдень вышли на площадь, где перед кабаком собрался сход и где для начальства был вынесен и накрыт белый скатертью стол. Встав за него, земский начальник поглядел на стул, И исправник услужливо подвинул его старичку. После нескольких сумбурных выступлений взял слово с е м ё н Огородов и обстоятельно рассказал, что ждет мужиков при новой форме владения землей. Споров почти не было, так как сторонники общины не имели твердого руководства. Земский начальник торопился поскорей закончить главный вопрос – потому что у него все время м о з ж и л и ноги, да и стул, на котором он сидел, уползал из-под ног, заваливался то на один, то на другой бок, а то и угрожал опрокинуться назад, так как всеми четырьмя ножками оседал и уходил во влажную мягкую землю. Недослушав последнего оратора, лысого мужика, отстаивавшего общинный порядок, начальник снял свою маленькую фуражку, перекрестился и крепким старческим голосом срезал зашумевшую было толпу. «Воля Божья, господа мужички! Как решили, так потому и быть! Но помните, что отныне впредь вы, вольные хлебопашцы, и в ответе перед царем-батюшкой за себя, за общество и за матушку-россию!» У начальника зашлось дыхание, чтобы... Оправдать паузу, он сухо и бодро покашлял в белые прозрачные пальчики. Бог изгонял Адама из ада и сказал, — В поте лица твоего снеси хлеб твой, пока возвратишься в землю, от нее же взят. Нам, потомкам его, надлежит работать свой хлеб, как у к а з а л Господь. — Гляди у меня! Он, насупив тощий подбородок, обвел сход слабыми, водянисто-размытыми глазами и никого не увидел, но острым слухом своим слышал тяжелое и покорное, вроде бы наступавшее на него горячее дыхание толпы. А она его в самом деле рассматривала ненасытно, и всем казалось, что белый, слегка припудренный, причесанный, хрупкий в мундирчике тонкого шитья старичок приехал откуда-то из другого мира, по крайней мере, послан самим царем, и всякое слово его освящено законом. Старикам особенно понравилось, как он поэтически властно и бодро выкрикнул, словно подал команду «Гляди у меня!» Это значит, что ни баловство, ни беспорядки не будут дозволены и при новой жизни. Выходит, с Богом. Приговор – Мы ниже подписавшиеся Тобольской губернии, Туринского уезда, села м е ж и в о г о крестьяне-домохозяева, составляющие сельский исход, быв в сего числа в общем собрании, при полном наличестве, в присутствии земского начальника и исправника, выслушали господина земского начальника и возбуждаем по принадлежности ходатайства об укреплении за домохозяевами на дельной земли в личную собственность. Да не оставит земское управо учинить скорее и надлежащее распоряжение к исполнению его. Подлинный за надлежащим подписом список хозяев, согласивших выдел, прилагается. В этот же день, сразу после обеда, с е м ё н выехал в Мурзинку. Повез его Матвей Лисован, пожелавший остаться в общине, так как при последнем переделе ему достался клинышек хорошей землицы, за которой он держался пуще й жизни. Лисован в канун тепла по весне всегда подбирал повыше свою плотную, сбитую, как войлок, бороду, но в этот раз промахнулся и отчекрыжил лишку. Он, бестыстанному с о л и в пальцах рыжий обрезок, Бронил себя, жену, семью мужиков, разваливших общину, и, наконец, всю дорогу придирался к с е м ё н у